Часть вторая. Глава седьмая. Банкерс Билдинг, Чикаго, июнь 1934 года. Чарльз договорился с судьей. Тот согласился молчать, поскольку известие об отсутствии шерифа могло привлечь преступников. О том, куда он отправляется и чем будет заниматься, Чарльз не сказал никому, кроме своих помощников и своей секретарши. да и им сообщил лишь самый минимум. Два костюма, шесть сорочек и черный галстук Чарльз сложил в чемодан вместе с остроносыми коричневыми полуботинками, чтобы ходить по воскресеньям в церковь, рабочими штанами, нижним бельем и носовыми платками, а также свою украшенную изысканной гравировкой подпличную кобуру, хотя пистолет он оставил дома. Также Чарльз захватил пять сотен наличными мелкими купюрами из беличьих запасов, которую он втайне от всех откладывал на собственные нужды. Жена отвезла его на станцию и даже не в литтл Они ехали целый день мимо убогих гувервиллей. Гувервиль – трущобы из домов, собранных из картонных коробок, листов железа и тому подобного, безработными в годы Великой депрессии 1929-1933 годов, совпавшей с президентством Гувера. в глуши мимо вспаханных под пар полей, уничтоженных засухой преждевременно пожелтевших лесов и пересохших ручьев, и, конечно, их целью был центральный вокзал Мемфиса, где никто не мог случайно его узнать. Бобби Ли сидел сзади. Он был довольно красивый, с густыми волосами, длинный и гибкий в свои восемь лет. Ему следовало бы быть вожаком в Атаге, но вечно спутанные волосы беспорядочно торчали в стороны, рот был полон слюны, стекавший по подбородку и покрывавший коркой губы, а язык никак не мог успокоиться, постоянно шаря и катаясь по рту, словно моллюск. И сам Бобби Ли не мог сидеть спокойно. Он был все время какой-то скрученный, будто члены его были опутывающими его веревками, и он крутился и вырывался, сились от них освободиться. — Папа, ехать далеко, — сказал мальчик. — Да, Бобби, — подтвердил Чарльз. На какое-то время папа ехать далеко, а ты веди себя хорошо и заботься о маме. — Папа ехать далеко, — повторил Бобби, поскольку отвечать на слова своего собеседника ему было очень трудно. — Где ты там остановишься? — наконец заговорила Брауни. — Ну, думаю, сниму где-нибудь студию. Одна комната с раскладушкой. Жить с соседями я не смогу. Им не дадут спать мои кошмары. — Чарльз, тебе нужно лечиться. Ты хочешь, чтобы какой-нибудь врач начал расспрашивать меня про мои тайны? Это все война, от нее никуда не деться. Так что мне придется просто потерпеть. Никто не должен заглядывать ко мне в душу. Ты даже со мной почти ничем не делишься, такой замкнутый. Ты это знала, я тебя не обманывал. Я надеялась, ты станешь мягче. Но война лишь сделала тебя еще жестче, ты никогда не смягчишься. «Папа, ехать далеко!» — сказал сзади Бобби. и в зеркало заднего обозрения Чарльз увидел, что у сына из носа вытекла сопля, которая, оставив блестящий след, повисла в уголке рта. Шериф сел на пассажирский поезд до Чикаго. Состав был старый, обшарпанный. Черный паровоз с своими красками копоти и грязи олицетворял практическую целесообразность. На ходу он извергал кучевые облака дыма на окружающий мир в целом и на свои собственные девять вагонов в частности, поэтому ни одно окно не оставалось чистым, повсюду висел запах угля, а в глазах стояли слезы. Состав состоял целиком из вагонов, оставшихся от эпохи до Великой войны. В вагонах пахло плесенью и сыростью, не говоря про пот, кровь и блевотину. Эти древние вагоны повидали много жизней, и даже немного смерти. Хорошо, хоть государство разорилось на спальное место в Пульмановском вагоне, и Чарльзу не пришлось сидеть всю дорогу в окружении несчастных негров, направляющихся на север в надежде на лучшую долю. Еда в вагоне-ресторане, которую подавали официанты в куртках, когда-то, возможно, и бывших белыми, однако теперь уже определенно не являвшихся таковыми, была вполне сносной, но явно не доходила до легендарных стандартов знаменитых Панама Лимитед, самых роскошных американских экспрессов, регулярно курсировавших по этому маршруту на север из Нового Орлеана вплоть до прошлого года. Великая депрессия делала свое дело, и жизнь становилась труднее, что бы там ни обещал мистер Рузвельт. Большие деньги ушли, и вместе с ними роскошное обслуживание вроде этих золотых экспрессов. Банкерс Билдинг по адресу Западная Адамс Стрит, дом 105. где на девятнадцатом этаже из имеющихся 41 одного разместилось Чикагское отделение Отдел расследований Министерства юстиции представляло собой солидное сооружение его огромный силуэт заслонял бы солнечный свет на многие мили вокруг если б рядом не возвышались такие же солидные сооружения, выполнявшие ту же самую миссию. Чарльз уже видел Чикаго, и город не произвел на него впечатления, точно так же, как он видел Лондон, Париж и Майами. и они тоже не произвели на него впечатления. Размеры и масштабы Банкерс-Билдинг не имели для него никакого значения, как и его силуэт огромная лестница ступеней по которым мог бы подняться к небесам гигант, сплошь кирпич с фризами греческих идеалов зарождения цивилизации, часовой замерший в торжественном карауле над сверкающим бронзой и красным деревом входом с стрит В сознании Чарльза небоскребы не оставляли следа, как и в сознании тысяч жителей Чикаго, заполнявших улицы второго по размерам города страны. Великая депрессия здесь практически не чувствовалась. Облаченные в добротные костюмы, и шляпы, горожане сновали туда и сюда, не обращая внимания на плотные потоки транспорта, морщились от запаха выхлопных газов тысяч машин, убеждая себя не обращать внимания на безумные суету жизни большого города, в то время как вокруг них, подобно окружающимся индейцам, С Рёвым проносились по эстакадам поезда по помпезной кольцевой дороге под названием «Петля». Чарльз не терял времени на то, чтобы глазеть по сторонам, глотать слюнки и восторженно ахать. Он был слишком стар для этого, слишком умудрен опытом. У него на счету имелось слишком много убитых людей. К тому же ему требовалось решить одно дело, и дело это звали «Мелвин Перрес». «Мел, вам понравится», — сказал Коули после того, как заарканил Чарльза на новую работу. «Он человек порядочный, интеллигентный, храбрый и честный». «Понятно, сэр. Могу я спросить, в чем его проблема?» «Он один из тех, кто проклят красотой». Чарльз кивнул. Прекрасно разбираясь в человеческих достоинствах и слабостях, он понимал, что от красивых мужчин можно ждать чего угодно. Это правило быстро усваивают пехотный офицер и полицейский. Красавчики быстро привыкают находиться в центре внимания. Они ждут, что все произойдет именно так, как хотят они. Не любят получать приказы, особенно от тех многих, кто внешне менее привлекателен. Живут в своем собственном ритме. Порой словно не слышат то, что им говорят. Очень упрямы. Но обусловлено это не какой-то четкой логической линией, а убежденностью в том, что красота дает им определенные божественные права. Кино – И иллюстрированные журналы только усугубили все эти проблемы, поскольку на экране самый красивый мужчина непременно оказывается самым лучшим, центром вселенной, притягивающим всех девчонок, героем, победителем. И в жизни смазливый парень нередко воображает то же самое о себе, вот только ему еще необходимо делом заслужить подобную репутацию. Поэтому все эти проблемы... Сознание собственной значимости, затаенные обиды, постоянное соперничество, зависть, ревность, мелочи такие мелкие, что они даже не заслуживают упоминания, однако оставляют незаживающие раны, превращают общение с красивым мужчиной в тяжкое испытание. Стратегия Чарльза абсолютно во всех делах заключалась в агрессии. Вот почему он хотел первым делом разобраться с этим красавчиком, и потому, лишь бросив взгляд на полное народу дежурное помещение, направился прямиком в кабинет Первиса. Сообщил секретарше, кто он такой, и выразил надежду, что глава отделения уделит ему несколько минут. Но действительно ли Первис возглавлял отделение? Это еще было под вопросом. Директор любил оставлять некоторую неопределенность. чтобы можно было наиболее благоприятно подправить отчеты о проведенных операциях и посему оставалось неясным, кто именно возглавлял эту группу следователей отдела. Первис привлекал к себе все внимание. Прозванный Кларком Гейблом отделения, он был его лицом и в радости, и в горе. Первис быстро усваивал, что вместе со славой приходит и критика. Всегда. На самом деле руководил отделением как следственным ведомством Сэм Коули. Это он принимал решение... Был организатором, и... был организатором и сам работал до безумия напряженно. У него имелась прямая линия связи с директором, и он по несколько раз в день разговаривал с этой августейшей личностью, в то время как первый оставался за пределами узкого круга приближенных. «И если сможете, сделайте для меня одно одолжение», – добавил Сэм. «Пожалуйста, для всех относитесь к Мэлу так, будто именно он тут главный. «Если наши ребята почувствуют, что наверху какие-то разногласия, они забеспокоятся. Все вопросы должны поступать ко мне через Мела. Не надо, чтобы он чувствовал себя обойденным. Это понятно?» «Думаю, я с этим справлюсь», – сказал Чарльз. По армии и по своему округу он знал, что в жизни структура ведомства редко оказывается такой прямолинейной, какой прописана на бумаге. И вести игру нужно исходя из действительности, а не идеала. «И еще есть Клег», – продолжал Коули. Далее он объяснил, что Клег, еще один следователь, якобы гений тактики, фактически руководил операцией в маленькой богемии. И хотя широкой общественности его имя было неизвестно, в отделе его хорошо знали. Поэтому именно его винили в провале. Однако Клег принадлежал к старой гвардии отдела. На самом деле он пришел еще до назначения директора. поэтому никаких официальных санкций к нему применить не могли. А он был рад возможности свалить вину на других и вести себя так, будто ничего не произошло. На его карьере это никак не сказалось, но его деликатно отстранили от вопросов тактики и обучения, и теперь он занимался исключительно административной работой. Таким образом, тактическая сторона дела оставалась неприкрытой, и Чарльз догадывался, кому ее поручат. поскольку он кое-что смыслил в подобных вопросах, так как во время Великой войны провел 50 с лишним рейдов. К этому также можно было добавить и то, что он был в отделе человек посторонний, без своих покровителей, и потому им можно было легко пожертвовать в случае новой катастрофы. Первый оказался весьма приятным человеком, еще мягче, чем Сэм Коули. Как и говорил Сэм, он обладал очень привлекательной внешностью кинозвезды, лет тридцати, с зализанным назад светлыми волосами, как это было принято в Голливуде, орлиным носом и ровными белоснежными зубами. Одет дед Первес был безукоризненно, опять же, как кинозвезда, накрахмаленная сорочка, галстук, обвивший жесткий воротничок по последней моде, темно-красный. Костюм тройка, великолепный образчик портновского искусства, клетчатая шотландка в стиле введенном герцогом винзорским бесспорным претендентом на звание самого щегольски одетого мужчины на свете. Протянув руку с ухоженными пальцами, он сказал: Шериф, зовите меня просто Мэлом. Рад, что вы с нами в одной лодке. Когда первис встал из-за стола и шагнул ему навстречу, Чарльз обнаружил еще одну неблагоприятную реальность. Первис был коротышкой, Коротышка с красивым лицом, коварное сочетание. Очень рад быть здесь, сэр. Пожалуйста, садитесь, закуривайте, если хотите. Я сам сейчас выкурю сигару. Не желаете присоединиться? Благодарю вас, сэр, нет. Я деревенский парень и привык по старинке скручивать самокрутки. Первый достал, обрезал и раскурил сигару размером с торпеду, наслаждаясь каждым шагом этого ритуала. а также используя его для того, чтобы оттянуть свою маленькую лекцию, ибо он до сих пор еще не определился с тем, что сказать. Чарльз отметил эту заминку, пока скручивал идеальную самокрутку. Господь одарил эти умелые руки еще одним маленьким даром и запаливал ее, в свою очередь, также наслаждаясь возможностью покурить. Смахнув с губ крошку табака... Он повернулся к своему частично наполовину вроде как бы непонятно какому боссу. Первый начал слезти, не подозревая, что Чарльз к ней бесчувственен, хотя и оценил усилия. «Вы приехали из провинции, но не деревенщина, если судить по вашему личному делу. Все эти рейды во время войны вы вышли победителем в семи перестрелках, в том числе в знаменитом деле с отделением первого национального в Блю-Ай». Вы против трех городских ребят, вооруженных до зубов, и вы уложили всех троих. Тут сыграло свою роль везение. Я бы уточнил, везение, а также мастерство и мужество. Так или иначе, в настоящий момент мое имя втоптано здесь в грязь. Втоптано в грязь везде, раз уж об этом зашла речь. Из-за той Кутерьми в Висконсине. Если б я верил слухам, то собрал бы вещички и купил билет домой до Южной Каролины. Вы знакомы с этим делом? — В общих чертах, сэр. Подробности я не знаю. — Вот вам подробности. Мы облажались. Оправдания никого не интересуют. Всем нужны только результаты. Клек облажался, я облажался, мои ребята с пистолетами облажались. Очень много стрельбы и все без толку. Пострадали невинные. Мы потеряли одного сотрудника. В глазах директора я упал ниже некуда. Так что если вы сможете пригвоздить Диллинджера... Вы не только окажете великую услугу своей родине, но и сильно поможете Мелвину Первису из Флоренса, штат Южная Каролина. Понятно, сэр. Мы хотим, чтобы вы взяли на себя обучение огневой подготовки и тактики, вероятно, на полицейском стрельбище в Чикаго, два раза в неделю. Вам придется потрудиться, но нашим парням необходимо научиться стрелять. Они, ребят, хорошие, толковые. Однако готовились стать профессорами криминалистики, а не стрелками Дикого Запада. И нам нужно подтянуть их до уровня тех, с кем им придется сражаться. А эти гангстеры, сказать по правде, стреляют прекрасно и в деле ведут себя решительно. Ни в коем случае нельзя относиться к ним с пренебрежением. Они грозные противники. Говорят, что тот, кого, немыслимое дело, зовут малышом, лучший в стране стрелок из пистолета пулемета Томпсон. Агамер Ван Миттер и Рыжий Гамильтон отстают от него совсем немного. Я с радостью займусь огневой и тактической подготовкой. Лучшая тактика – стреляя первым. Великолепно. К сожалению, в Висконсине мы открыли огонь первыми и подстрелили трех безовидных ребят. И предупредили гангстеров. Плохая разведка. Полностью согласен. Хорошо, теперь несколько правил. Первое и главное – ни слова ребятам из прессы. Понял. Второе – никакой славы. Слава достается отделу, а не отдельным агентам, А наш директор и есть отдел. В начале карьеры я допустил ошибку и приобрел известность. Я слишком много говорю, мне никак не удается заставить себя замолчать. Вот почему я сам накликал на себя беду. И не знаю, как из нее выбраться, поскольку все газетчики ждут от меня каких-либо заявлений. И если я их не делаю, они воображают, будто что-то пошло не так. Поэтому чем лучше я выполняю свою работу, тем в более плохом свете предстаю сам. Не повторяйте эту ошибку, шриф. Не повторю, сэр. Костюм и галстук, подстриженные волосы, чисто выбрит и так каждый день. Думаю, вам не нужно это объяснять. С этим никаких проблем. Все отношения и связь с другими ведомствами федеральными и местными только через меня или мистера Коули. Да, сэр. Не раскрывать никакую информацию другим ведомствам, федеральным и местным, без разрешения моего или мистера Коули. Есть. Директор хочет, чтобы у всех его ребят в жизни все было чисто. Это означает, что если ты пьешь, делай это тихо. Если тебе нужна сожительница, делай это тихо. Никакого шума, никакой суеты. Машина есть? После того, как я здесь обустроюсь, могу перегнать сюда свою. До тех пор мы снабдим вас машиной. Половина бензина оплачивается. Суточных нет, если только тебя не командируют на другое место или приходится работать сверхурочно. Кстати, никакой оплаты сверхурочной работы нет, даже в виде простой благодарности. Зато с лихвой приходится вкалывать по 24 часа в сутки. И еще я дам вам список чикагских заведений, где мы не хотели бы вас видеть. Питейные клубы, бордели и, разумеется, другие злачные места, облюбованные гангстерами. Да, сэр. Вам нужно будет освоиться с определенным порядком. Чикаго – город мафии. Но нас мафия не интересует. Ею занимается Министерство финансов. Аль Капоне – его враг, а не наш. Директор сосредоточил наши усилия на Диллинджеры и других ребятах, работающих по банкам. Так что вам, возможно, придется закрывать глаза на определенную деятельность, благодаря которой деньги поступают на счета ребят с итальянскими фамилиями, такими как Нитти. Имеется в виду Франческо Рафаэлло Нитти, известный как Фрэнк Нитти, американский гангстер итальянского происхождения – Правая рука Аль Капоне после его ареста возглавил преступную группировку в Чикаго. С этим я справлюсь. Если у вас появятся какие-либо осведомители, вы должны будете поделиться информацией со мной или специальным агентом Коали. Мы не допустим и директор не потерпит одиноких волков, доблестных псов и солистов. Понятно. И, наконец, я буду очень рад возможности увидеть на бумаге ваши учебные планы. Сможете? если вы не будете ничего иметь против одной-двух орфографических ошибок. Это я уж как-нибудь переживу. Попрошу, чтобы Клек показал вам, что к чему. Он человек непростой, очень переживает за свое положение, но я не сомневаюсь, что вы с этим справитесь. Да, сэр. Оружие получите в арсенале. Большинство наших ребят носят револьвер Кольт 38-го калибра. У нас есть также несколько пистолетов 45-го калибра, полученных от почтового управления. И, разумеется, 10 Томпсонов, 5 крупнокалибренных винтовок Браунинг и 5 ружей Ремингтон модель 11. Что касается табельного оружия, выбор за вами. Я привык к 45-м. Обращаться с ним меня научили в армии, и я вошел во вкус. Как вам угодно. И еще вот это. Выдвинув ящик стола, Первис достал значок. Овальный кусок бронзы, хорошо обработанный, простой, увесистый. «Теперь вы официально приняты в отдел. Молодым ребятам нравится торжественно приносить присягу, но, полагаю, вы уже достаточно взрослый и можете обойтись без этого. Никаких торжественных церемоний мне не надо. Достаточно будет уже того, что я приколю значок к груди». Первый спододвинул значок, Чарльз его взял. «Это война», — сказал шеф. Молодые, необстрелянные войска против профессионалов, обладающих большим опытом, тактически грамотных, смелых и дерзких. Перед вами открывается блестящая возможность, но это также очень опасно. Во всех столкновениях вам придется быть на острие. В вас будут стрелять, вам самому придется стрелять на поражение, и много. Каждый день может стать для вас последним, и прикрывать вас будет не Фрэнк Хеймер, а какой-нибудь зеленый молокосос. только что окончивший Ельский университет. «Ни на что другое я и не согласился бы, мистер Первис», — сказал Чарльз. С Клегом неминуемо должны были возникнуть неприятности. Мрачное настроение было написано у него на лице, поскольку он понимал, что Чарльз станет вместо него боссом по тактике, и это ему не нравилось. Грузный, потерявший форму, с бегающими глазками, одетый с иголочки — Клек получил у ребят, как вскоре выяснил Чарльз, прозвище Фарель за свой маленький, но хваткий и чрезвычайно подвижный рот, вечно скривленный, дергающийся или презрительно поджатый. Он никогда не улыбался, был начисто лишен обаяния, смотрел на окружающих со снисхождением и был переполнен сознанием собственной значимости. Чарльз не потерпел бы подобного ни от кого, однако первый день на новом месте диктует свои требования, поэтому какое-то время он не собирался трогать форель, но с нетерпением ждал, когда ему наконец представится такая возможность. «Сомневаюсь, что вам когда-либо доводилось видеть дежурную комнату таких размеров», — сказал Клек, обводя рукой помещение, занимающее добрую половину девятнадцатого этажа. На самом деле это было не так. Даллас, Атланта и Канзас-Сити... Могли похвастаться такими же большими следственными отделами, бурлящими жизнью, и везде Чарльз встречал радушный прием. Он просто окинул взглядом просторное помещение, заполненное мрачной мебелью, типичной для всех государственных ведомств. Кипы бумаг на столах, на стенах портреты, находящихся в розыске преступников. Вся та смесь полицейской нищеты и неряшливости, общая для Скотланд-Ярда, НКВД и муниципальной полиции Токио. Люди здесь суетливо носились, говорили по телефону, работали с бумагами, обсуждали дела и просто болтали. Поскольку никто еще не знал, кто такой Чарльз, никто не обратил на него внимания. «Все в пиджаках, как требует директор. Галстуки затянуты. Никаких закатанных рукавов. Ноги на стол не класть. Не разговаривать громко и не смеяться. Дело на первом, на последнем и на всех остальных местах. Ботинки начищены, ногти подстрижены. Нужно вкалывать на работе». а также иметь презентабельный вид здесь, быть внимательным, не сплетничать начальству и отвечать на все звонки. Только костюм, никаких спортивных курток». «У меня нет спортивной куртки», – сказал Чарльз. «Замечательно», – Клек усмехнулся. «Тут вы уже на очко впереди». Сомнительно, что он имел это в виду как комплимент, поскольку каждое слово несло в себе изрядный заряд иронии. Клек, также южанин, держался списиво. Выходец из знатной семьи, он был слишком хорош для такого простого парня, как Чарльз, большими сильными заскорузлыми руками и крепкой, приземленной жизненной силой, который на фоне его собственных изысканных манер и вкуса должен был казаться ему неотесанной деревенщиной. Казалось, всем своим видом Клек говорил, что достоин лучшего. «А теперь пройдемте сюда, я покажу вам оружейную комнату». «Да, сэр». Он провел Чарльза по коридору, мимо дверей, ведущих в маленькие кабинеты, равнодушно отчитывая их назначение. Телетайпная. Комната допросов. Комната допросов. Комната допросов с однонаправленным зеркалом и комнатой наблюдения по соседству. Кабинет мистера Коули. Его кабинет здесь? Он так сам пожелал. Ни таблички, ни двери, ни комнаты секретарши. Он сидит там один и сам печатает все документы. Видеть вы его будете крайне редко, поскольку он изучает донесения, разговаривает по телефону с Вашингтоном и другими отделениями, общается с различными правоохранительными ведомствами и все такое. Распределяет задания, отслеживает ход дел, следит за тем, чтобы одну работу не делали дважды. И вмешивается в том случае, если где-то нарушается связь. Но каждое утро на доске появляется свежий меморандум, и если ты в нем упомянут, это хороший знак. Мистер Коули произвел на меня впечатление человека, который делает дело и не гонится за славой. Точнее не скажешь. Хоть он и был два года проповедником, спасая души язычников на Гавайях. Коули технарь. Все разложено по полочкам, все записано в книгу. А книга затем отсылается в Вашингтон на радость директору. Ну вот мы и пришли. Клек провел Чарльза в просторное помещение, предназначенное для работы с оружием. У стены стоял верстак с инструментом оружейника и банками масел. Хоп номер девять и Ремингтон терпкий запах хоппа буквально висел в воздухе осязаемыми облачками. Штатный оружейник у вас есть? У нас есть молодой агент по имени Эд Холлис, который недавно унаследовал эту комнату в качестве одной из своих административных обязанностей. Однако, на самом деле, он скорее способный бухгалтер, чем оружейник, тем более оружейный слесарь. Это ведет учет боеприпасов, заносит в журнал все поступившее и выданное на руки оружие, составляет протокол, если что-нибудь получает повреждение в перестрелке, отправляет оружие на лабораторные исследования в Вашингтон. Право – это тяжелая и нудная, грязная работа. Но это ее заслужил. Он был в маленькой богемии и ничем не проявил себя, поэтому я решил на время, если так можно выразиться, Убрать его с передовой, ты это специально устроил, подумал Чарльз. Теперь я также заведую гаражом и, наверное, это получается у него лучше. Но если вам предстоит серьезное дело, где может потребоваться оружие помощнее, вы обращаетесь ко мне, а я, я даю добро и отпираю сейф. Клек указал на массивную стальную дверь в стене. Оно хранится там. Вернувшись, вы принесете железо мне, и я принимаю его у вас назад. «Так мы всегда знаем, что здесь, а чего нет. Меньше всего нам хотелось бы потерять Томпсон. Газеты поджарят нас живьем». Помолчав, Форель добавил, «На самом деле оружейную комнату мы устроили здесь потому, что вот это, — указал он, — уже тут было. Это была решетка, за которой в своем убогом величии с обшарпанными стенами грязной облупившейся, освещенной одинокой тусклой лампочкой находилась кабина грузового лифта. Мы переделали его так, что он останавливается только здесь на девятнадцатом и в подземном гараже, где стоят наши машины. Если мы загружаемся по полной, до своего транспорта добираемся именно так. Нам не хочется бегать по коридорам с автоматами и винтовками Брауни, словно армейской штурмовой группе. Чарльз молча кивнул. «Вопросы есть?» – спросил Клек. «Сегодня у меня будет большое дело до Холлиса. Кстати, он что-нибудь смыслит в оружии». Я не знаю, умеет ли он его разбирать, но могу сказать точно, что понятия не имеет, когда из него стрелять. Чарльз сообразил, что именно Холлис первый открыл огонь по трем посетителям, которые после ужина вышли из маленькой богемии и собирались садиться в свою машину. А что ему оставалось делать? Позволить ему ехать? Почему не был подготовлен альтернативный план, запасной вариант, как раз на такой случай, почему это не было предусмотрено? Ведь в конце концов у агентов было время прилететь в Висконсин, взять на прокат машины и добраться до пансиона, расположенного в часе езды от аэропорта Игл-Ривер. То есть эта ошибка была не оперативной, а тактической. Отвратительная подготовка, осуществленная именно Клеггом. Осушиться вывесили беднягу Холлиса. Чарльз вдоволь насмотрелся на такое в армии. «А теперь еще один момент», — сказал Клегг. «Пожалуйста, сюда, шериф. Он проводил Чарльза обратно в дежурную комнату, и когда они вошли, а к этому моменту новость уже разошлась, стук пишущих машинок разом прекратился, как разговоры писанина, перекладывание бумаг. Чарльз почувствовал, что все взгляды обращены на него, но никак на это не отреагировал. Клек подвел его к стене с физиономиями тех, на кого нужно было охотиться. «Эти лица нужно знать так, как знаешь лица своих детей», — сказал Клек. вызвав участь за раздражение, поскольку он, разумеется, их уже знал. Гомерван Миттер, быстрой скороговоркой, перечислил имена Клек. Гарри Пьярпант, красавчик Флойд, вот этот маленький мопс Лес Гиллис, известный как Малыш Нельсон. говорят, он терпеть не может это прозвище, но ну, вот эта здоровенная псина сам Джон Диллинджер, враг общества номер один. У Диллинджера была внешность торговца удобрениями для картошки из маленького городка в Индиане. Кем он, возможно, и стал бы, в конце концов, если бы в возрасте 19 лет его не приговорили к 25 годам тюрьмы за довольно пустяковые преступления. В тюрьме Диллинджер освоил ремесло и, как полагается любому обученному специалисту, по выходе из тюрьмы стал искать способ зарабатывать на жизнь этим ремеслом. Он никакой не гений, поверьте мне, и, возможно, даже не возглавляет эту банду, не разрабатывает планы, не составляет схемы и не просчитывает варианты. Нет никаких свидетельств того, что у него какая-то особая потребность убивать и делать больно. Он не крутой верзила, любитель побуянить в шалмане. Больше того, однажды его застали в постели, прильнувшим к другому парню, так что как знать, в чем тут дело. А вот этот тип определенно психопат. Элегантный ухоженный палец Клега остановился на квадратном лице парня, который мог бы сойти за актера из комедийного сериала «Пострелята». ибо очень напоминал смазливого мальчика Микки Магуайра своим квадратным курносым носом с раздутыми ноздрями, копной длинных напомаженных волос со светлыми прядями, двумя маленькими и ничуть не страшными глазками и темной полоской усиков. «Не могу сказать, что им движет», — продолжил Клек, «но это самое настоящее чудовище, и бедняга Картер Баум выяснил это по полной в «Маленькой Богемии». Если вы увидите малыша, иначе, чем в прорезь прицела, он, скорее всего, убьет вас.